Глава 19 Если бы не Синди, Кагами не пошла бы на прием к Юлиям, но ее мальчик, когда узнал о приглашении, посоветовал сходить. И вот теперь она стояла посреди двора их поместья, среди других приглашенных, и с удивлением смотрела на колено преклоненного главу рода Юлиев, который на хорошем немецком приносил извинения за причиненные ей обиды. Чуть приподняв подбородок, Кагами бросила быстрый взгляд на толпу гостей, которые с не меньшим удивлением наблюдали за Аурелио. Это был сильный ход. Да, он стоял на одном колене, но Европа не Япония, здесь это чуть ли не аналог до Гедзу, когда просящий вставал на колени и касался лбом земли. «Из вас сейчас получилась бы отличная скульптура», — произнесла Кагами. «Простить и забыть. Но меня такая безвкусица не привлекает». и, развернувшись, пошла в сторону выхода. Главное событие приема, судя по всему, произошло. Именно ради него Синзи посоветовал сюда прийти, а раз так, можно и в отель возвращаться. Находиться среди аристократов нелюбимой страны на приеме ненавидимого ею рода ей не хотелось. Извинения она выслушала, куда подальше вежливо послала, а значит, ее работа на сегодня выполнена. Нет, серьезно, Юлии же не думали, что она просто возьмет и простит. Наивные. Или наглые, что вызывает еще больший гнев. Но Синзи молодчинка Кагами даже представить себе не могла, каким образом он этого добился, но заставить Юлиев извиняться — это, конечно, сильно. То, что он в этом замешан, сомнений нет. Малыш явно знал, что здесь произойдет. Осталось выяснить, насколько это было для него опасно и насколько... Лучшее слово тут, наверное, выгодно. Ее мальчик умеет добиваться выгоды, и ему, похоже, вообще плевать, с кем он имеет дело. Так что да, надо бы узнать, сколько она может издеваться над Юлиями. И как сильно. И ради ребенка она, так уж и быть, простит Юлиев. Когда-нибудь. С приема Юлиев Кагами вернулась на удивление быстро. Надеюсь, итальяшки успели извиниться. И пусть я не верил, что Кагами их простила, мне было очень любопытно, как все прошло, так что, подождав полчаса, Подождал еще полчаса. Просто вспомнил, что помимо переодевания в домашнюю одежду, Кагами может и в душ пойти. В общем, через час после ее возвращения наведался к ней в номер. Жил я, кстати, по соседству, там же, где раньше, когда слугу изображал. Поближе к Кагами, а то, мало ли, я за нее все еще отвечаю. Прятаться-то уже смысла не было, так что мне хватило простенького артефакта, накладывающего иллюзию какого-то левого японца. Артефакт я, к слову, у Кицуна взял — Хотел купить, но они мне его просто так подарили. «Кагами-сан?» — зашел я в ее номер. Она в ванной, а Матеру сан ответила, сидящая в кресле гостиной Чуни. «Да как так можно-то? Я просто не понимаю, что там делать в течение такого времени. Или она недавно туда пошла?» «Ясно», — осмотрелся я. «И долго она там «А где-то полчаса, господин», — ответила Чуни. «Ага, понятно», — удержал я вздох. «Тогда я...» но не договорил, так как дверь ванной открылась. «Привет, малыш!» — произнесла одетая в халат Кагами. «Где вы тут коротышек увидели?» — пробурчал я. «Садись, не стой на пороге!» — махнула она рукой. «Я быстро!» — произнесла на это на ходу, направляясь в спальню, куда за ней последовала вскочившая на ноги Чуни. Вернулись они через семнадцать минут. За это время Кагами успела переодеться в белое платья и высушить волосы. «Когда возвращаемся?» — спросила она, садясь в кресло. Чунь осталось стоять за ее спиной. «Есть у меня одно дельце, так что послезавтра, скорее всего». «Хорошо», — вздохнула. «Домой хочу. Бесит меня эта страна». «Ну да. Ничего хорошего с ней здесь не произошло. Кулинарное состязание проиграла. Юлии нахамили, парень, которого она сыном считает, жизнью рисковал». «Потерпите еще чуть-чуть, Кагами-сан», — произнес я. «Немного осталось». «Как там прием прошел?» «Забавно», — хмыкнула она. «Но не более. Я так понимаю, это ты устроил их извинения?» «Ну, да», — ответил я. «Вы же просили их наказать». «Надеюсь, они сильно страдали», — положила она голову на спинку кресла и, повернув ее в мою сторону, добавила. «Ты ведь не перегнул палку?» «Ну, я ж не вы», — произнес я тихо. Что? переспросила она. «Вообще им ничего не сделал, — говорю, — повысил я голос. Предоставил это удовольствие вам». «Серьезно? — удивилась она. То есть я могу их... И насколько сильно?» «В пределах разумного, — пожал я плечами. Главное, палку не перегибать». «То есть тебе все равно, сколько моя месть будет длиться?» — спросила она серьезным тоном. М -м -м, хороший ведь вопрос. Годик у вас есть». «Какие сжатые сроки!» — нахмурилась она. «Не хотелось бы сюда часто ездить». «На этот счет не волнуйтесь», — усмехнулся я. «Они от вас так просто не отстанут». «Даже так?» — взлетели ее брови. «Похоже, ты их крепко держишь». «Просто не перегибайте палку», — повторил я со вздохом. «Они все еще могут сорваться, а воевать с Юлиями мне лень». Немного помолчав, глядя в потолок, Кагами задала новый вопрос. где красная линия какие у меня ограничения честь рода их не трогайте пожал я плечами ну и в целом хотя ладно просто честь рода не трогайте значит год пробормотала она хорошо я тебя поняла по идее можно ей пару лет дать а то и все десять но я же добрый думаю Юлии и от одного года вместе когами в край офигеют полтора произнес я, не удержавшись. Пусть будет полтора года. В конце концов, Юлии мне тоже не нравится. Точнее, их бывший глава рода, но это уже детали. В полдень следующего дня я летел на вертолете Кицуны, который, как ни странно, все еще числился за Юлиями. Собственно, только потому я его и использовал, в ином случае нас бы уже давно кто-нибудь сбил. Летели мы на островок, где, по идее, все еще должен находиться Кирин, поддерживающий портал в ангар древних. По утверждению Хирану, смерть хозяина может почувствовать только контрактник, то есть тот, кто заключил с древним контракт служения. Например, покойный Байхо почувствовал бы разрыв контракта моментально. А вот Кирин, как и Цинцин, Цин, заключили с древним договор, который не создавал связь хозяин-слуга. Так что да, по идее, Саньгуй все еще сидит на острове. Вместе со мной летела и Хирано, которая наотрез отказалась оставаться в отеле. Ну да я и не настаивал. Не будь она женщиной, я бы вообще не предложил ей остаться, так как драться с Кирином в одиночку мне не хотелось. Впрочем, не факт, что драка будет. Во всяком случае, я постараюсь ее избежать. Все, что мне надо, это закрыть вопрос с его местью за смерть древнего. Если в договоре между ним и Кирином такой пункт не прописан, мы разойдемся мирно. Если прописан... Лучше решить этот вопрос сразу, а не ждать, когда он ударит по мне или моим близким. Островок, на который мы прилетели, оказался довольно маленьким, буквально метров пятьсот в диаметре. Трава, рощица и небольшая скала, вот и все, что на нем было. Единственное, чем островок выделялся, это его идеально круглая форма. Во всяком случае, так мне показалось сверху. Приземлились мы на голый пятачок земли неподалеку от скалы. Выйдя из вертолета, постучал по его борту, давая знак пилоту, чтобы тот возвращался в небо. Если бой все-таки состоится, мне бы не хотелось потерять машину, которая должна вывести нас отсюда. Чувство разума четко показывало, что под скалой кто-то находится. А вот чувство жизни помалкивало. Но это нормально. Нерожденных вообще трудно отнести к живым существам. Они гораздо ближе к духам, либо к стихиям. «Вперед не лезь, лишнего не говори». «Без приказа не колдуй», — произнес я, пристально следя за пещерой, ведущей под скалу. «Да, да, да», — отмахнулась от меня Хирану. «Хацуми умная девочка, Хацуми помнит». Тогда пошли, не стал я обращать внимания на ее устало-ироничный тон. Как будто я тысячу раз ее инструктировал, хотя на деле это было всего трижды. Вход в пещеру представлял собой туннель с довольно заметным уклоном вниз, в конце которого находился выход в огромную куполообразную пещеру, в центре которой, в позе лотоса, сидел человек с белыми волосами, отливающими синевой. Весьма неестественный цвет, как по мне. Я сейчас не к цвету волос придираюсь, а к цвету как таковому. Человек сидел спиной ко входу, так что лица его мы не видели, но продлилось это недолго. выдохнул он. И, несмотря на то, что ни одна пылинка не поднялась с пола, я почувствовал сильный, но недолгий порыв ветра. Одновременно с этим человек начал подниматься на ноги. Крайне сильный тип прошептала мне на ухо Хирана. Она, к слову, не просто у меня за спиной стояла. Лисица буквально прижалась ко мне, положив мне ладони на правое плечо. — Ты слишком близко, — прошептал я в ответ. «Успокойся». Отвечать она не стала, но шаг назад сделала. «Что с древним?» — спросил обернувшийся к нам Кирин. Выглядел он, кстати, как крепкий мужик лет пятидесяти с длинной китайской бородкой. А одет он был, что несколько сбивало с толку, в какой-то потрепанный спортивный костюм. «Мертв?» — ответил я. «Точно мертв?» — приподнял он бровь. «Вот прям точно?» Это я вам как ведьмак говорю, произнес я. Мертвее не бывает. Ну что ж, вздохнул он. Тогда последний пункт договора. По идее, я должен был напрячься. Но чуйка молчала. Даже когда он поднял объятую молниями ногу, молчала. А когда он ее опустил, на земле под ним проявилась магическая печать. Правда, длилось это недолго, чуть меньше двух секунд, после чего все потухло. Он сломал портал, — прошептал Хирану, которая вновь прижалась к моей спине. То есть последним пунктом в договоре между Кирином и Древним была не месть, а уничтожение портала? Занимательно. Знаешь, — произнес Кирин, медленно приближаясь к нам, — я очень хочу сразиться с тобой. Но именно я управляю своими инстинктами и желаниями, а не наоборот. Так что... Приблизился он. Слишком быстро приблизился, учитывая, что шел очень медленно. «Повезло вам. Как правило, я не нападаю просто так». И, кстати, его человеческая форма была метра два в высоту. Ну да, чуть-чуть выше двух метров. Так что, стоя рядом, он смотрел на меня сверху вниз. «Меня больше заботит ваш договор с древним», — произнес я, задрав голову и смотря ему в глаза. «Там есть пункт о месте. «Ты чем слушаешь, дурачок?» — усмехнулся он. «Был бы такой пункт, я бы уже атаковал вас». «Есть или нет?» — повторил я вопрос. «А, ну да. Ведьмаки!» — произнес он иронично. «Нет, такого пункта в договоре не было». «Не врет. Отлично». «То есть причин сражаться у нас нет?» — задал я новый вопрос. — Ну как это нет? — оскалился он. — А выяснить, кто сильнее? — Ты древнего убил, так что мне очень интересно посмотреть, на что ты способен. — И все? — чуть склонил я голову на бок. — Хм... То ли задумался он, то ли изобразил задумчивость. — Да вроде как. — Тогда почему не напал? — продолжал я спрашивать. — Причина... Да... Но недостаточное, чтобы я наплевал на свои принципы, — пожал он плечами. Если бы я нападал на всех просто для проверки их силы, чем бы я отличался от животного? — Я управляю своими хотелками, — прорычал он. — Я, а не инстинкты. — Достойно уважения, — кивнул я. — Мне не нужны твои похвалы, ведьмак, — ответил он презрительно. — Лучше дай мне повод. После его слов Хера напряжалась к моей спине еще сильнее. Хватит пугать мою подругу, произнес я, изобразив усталый вздох. Что странно, я не чувствовал опасности, исходящей от Кирина. Угрозу, да, но не опасность. Да и угроза, если честно, была не такая уж сильная. Лисицы, хмыкнул Кирин, даже тануки, загнанные в угол, будут огрызаться, а эти чуть что бегут покровителей искать. Что, девочка, нашла себе хозяина? Теперь все, пусть он дерется. И переведя взгляд на меня, продолжил: И я не пугаю ее, я просто есть. Не моя вина, что ты не можешь чувствовать магическую мощь. Как мне показалось после этих слов, прижимающаяся ко мне Хирану как-то даже расслабилась, правда ничего так и не ответила, продолжая сопеть мне в спину. Это да. «Мощь твою я не чувствую», — улыбнулся я криво. На это Кирин прищурился. Намек он понял, но и придраться особо не к чему. «Магическую мощь!» — произнес он угрожающе. «А у тебя есть другая мощь?» — приподнял я бровь. «Надо заканчивать с провокациями, а то и правда подумает, что я ему повод даю. С другой стороны, я не врал. Какой-то опасности я от него не ощущал». Даже если он плюс-минус равен древнему, то с юкаями, особенно с нерожденными, мне еще и тупо проще сражаться. Если показывать все, на что я способен, конечно, а не как с цинцином. Это не значит, что с юкаями просто. Но если бы я столкнулся с бахирщиком, которому столько же лет, сколько и цинцину, в общем, с древним я лоб в лоб сошелся только потому, что все, кому не лень, твердили о том, что тот не воин. И то, блин, чуть не помер. Ну а Кирин, сделав глубокий вдох, медленно выдохнул. Тут слишком мало места, чтобы показывать тебе все, произнес он спокойно. Хм, неужто Кирин, он же целинь настолько большое существо? Пещера вроде не маленькая. Как скажешь, пожал я плечами. Если ты не собираешься нападать, то мне не интересно, насколько ты силен. А если собираешься, то уже плевать. Видимо, ки, хмыкнул он. — Силу окружающих нужно знать в любом случае. — Он прав, конечно, но не признавать же это. — Я сочувствую тем, кому нужна такая информация, — произнес я. Немного помолчав, Кирин показательно осмотрел меня с ног до головы. — Странные вы существа, люди, — произнес он, покачав головой. — Ты думаешь, у нас сейчас какая-то словесная битва? К чему это бесполезное высокомерие? — Нет, не отвечай. Поднял он руку. Мне не интересно. Но если ты и правда идешь в бой неподготовленным, то жить тебе осталось недолго. А кто мне что сделать-то может? хмыкнул я. Теперь я имею в виду. На мою маленькую провокацию Кирин, тяжко вздохнув, ответил: А ты думаешь, древний был сильнейшим в мире существом? Брось, ведьмак, не факт, что ты даже мне конкуренцию составишь, а ведь есть и другие равные мне. «Есть и сильнее». «Кто?» — не удержался я от вопроса. «Поживешь — узнаешь», — усмехнулся он. «А может, и нет. Эти ребята древнего куда подальше слали. Ты же и вовсе...» «Он ведьмак!» — пискнула Хирана из-за моего плеча. «И что?» — поморщился он. «Ведьмаки еще хуже. Слишком много неопределенности. И это я, кстати, богов забыл упомянуть». Так что тебе многие и многое сделать могут, если будешь наглеть. И в бой без подготовки лезть. Спасибо за науку. Склонил я на секунду голову. Ох, покачал он головой. Вот об этом я и говорил. И боги не поймут, что в голове у ведьмаков. То провоцирует, то спасибо говорит. Все, хватит. А то мы и правда слеснемся. Договор с древним выполнен, так что я ухожу. Если захочешь потренироваться, — произнес он, обходя нас, — то я в Пекине обитаю. Найдешь там клуб Ушу «Вечная молния». Подожди, — остановил я его, обернувшись, так как он уже у самого выхода из пещеры был. У меня последний на сегодня вопрос. Ты в курсе, чего древний так на Луну попасть хотел? Обернувшись, Кирин помолчал три секунды, после чего нехотя ответил. «Я не знаю. Никто тебе не даст точный ответ. Но...» — провел он ладонью по бороде. «Скажем так, на мои уколы в сторону его одиночества древний либо не обращал внимания, либо посмеивался. Нам, юкаем на такое плевать, но опыт общения со смертными говорит мне, что смеяться над тем, что ты последний из своего вида довольно сложно». «То есть на луне сидят его соплеменники?» — взлетели мои брови. «Вряд ли они там просто сидят», — усмехнулся он. «Иначе давно уже на землю спустились бы. Криокапсулы, гены в пробирках, суперрация, с помощью которой он позовет помощь. Можешь и сам варианты придумать. Теперь уже плевать», — махнул он рукой, поворачиваясь в сторону выхода. Оставшись в пещере наедине с Хирану, я обдумывал слова Кирина. Эмоции, кроме любопытства, они не вызывали, так как и правда уже плевать. «Но все же мир, в который вернулись древние, интересно, каким бы он был?» «Может, пойдем уже?» — нарушила тишину Хирану. «М? А, да, пойдем!» — ответил я. «Здесь точно больше ничего интересного нет, с магической точки зрения!» «Если что и было, то этот старикашка все сжег», — ответила она спокойно. «Но все же осмотрела пещеру еще раз». В этот момент стоять рядом с ней было немного некомфортно, так как мана на мой ведьмачий вкус довольно неприятна. «Нет, точно ничего». «Магию Кирина я по-другому ощущал», — заметил я, идя на выход. «Потому что он...» — запнулась она. «Проверять надо. Но, похоже, ты по-разному ощущаешь магическую энергию и видовые способности». Что интересно, так как на подобное далеко не все ведьмаки способны, — покачала она головой. При этом лисица продолжала ко мне сжаться. То ли от испуга отойти не может, то ли... Хм... Проверять надо. Остаток дня после возвращения с острова я просидел в своем номере. Поначалу один, но под вечер ко мне заявилась Хирану. Скучно ей, видите ли. Вообще она собиралась пойти к Кагами, но к той как раз в это время пришли Юлии, и как только те свалят, Хирану все-таки доберется до Кагами. Данный факт меня не напрягал. Уже не напрягал. Вот когда она после приезда в Италию начала захаживать к Кагами, я нервничал. Но две стервозные дамы, похоже, нашли общий язык и могли часами собачиться, попутно перемывая косточки окружающим. А еще они на кухне в номере Кагами еду различную готовят. Поначалу я боялся, что меня привлекут в качестве судьи, но дамы оказались взрослыми и разумными, так что в свои споры меня не втягивали. В общем, из-за прихода Юлии в Херану нечем было заняться, вот она и пришла ко мне в номер. И, честно говоря, с моей точки зрения это выглядело подозрительно, так что я полтора часа ждал какого-нибудь подвоха с ее стороны, но нет, Херану просто лежала на диване и читала что-то на планшете. Я тоже читал и тоже на планшете. Не знаю, что было у лисицы, а я занимался доступной информацией по немецким активам юлиев. Надо же знать, чем именно я скоро буду владеть. Короче, я работал, но с переменным успехом, так как развалившаяся на диване хирану, одетая в платье с юбкой до колен, постоянно отвлекала. Сложно не обращать внимания на такую красоту. А уж когда она потянулась и поднялась на ноги, я волей-неволей начал просчитывать, насколько именно я сильнее девятихвостой. «Пойду девчонку навещу», — произнесла она, поправив юбку. Быстренько просканировав окружающее пространство, я отметил, что два человека идут в сторону лифта, то есть Юлии наконец решили отчалить домой. Упорные какие. Полтора часа уговаривали когами простить их. То, что она их все это время не прогоняла, нормально. Ей только повод дай, а уж издеваться над людьми она часами может. Сам был свидетелем того, как она лет пять назад в шине после какого-то проступка четыре часа мозг полоскала. Минимум четыре. Просто я тогда дважды заходил к ним домой, как раз с промежутком в четыре часа. Ну а на следующий день мы отправились домой. Полет, слава богу, прошел обыденно, и, выйдя из самолета в аэропорту Токусимы, я непроизвольно вздохнул полной грудью. Все-таки правильно говорят, что в гостях хорошо, а дома лучше. Мы еще до поместья не доехали, А настроение у меня было на очень высоком уровне. Правда, мне скоро на Филиппину уезжать, но хотя бы на несколько дней я могу расслабиться. Хирану, одолжив у меня машину, отправилась к себе домой. Она, может, и была бы не против, чтобы я подвез ее, но сесть рядом со мной в одну машину она не могла, так как соседнее сиденье заняла Кагами, а садиться вперед ей почему-то не хотелось. Знаю так, как предлагал. У ворот поместья нас ждала целая толпа народа. Даже если забыть про слуг, все равно толпа. А Тарашики, Казуки, его жена с сыном на руках, две моих жены с маленьким Юдзиро, которого держала Норику, Иши и Мамору, дети которых я привез из Штатов, и которых держали на руках две служанки, Рейка, Акеми, Шина, чему я немного удивился. Она, к слову, держала на руках Шо. Раха, стоящая рядом со Щукиным. Что он тут делает, интересно? Ну а за спиной этой толпы стояла еще одна, но уже и слуг. Благо, тратить на них время мне не надо. Ну, стоят и стоят. Описывать, как мы с когами со всеми здоровались, целовались, тискали за щечки, я не буду, ибо долго. Главное, все было хорошо. Мне еще предстоит выслушать доклад Щукин, раз уж он здесь, но конкретно в семье никаких проблем не было. После обнимашек и целовашек мы всей гурьбой направились в дом, где я первым делом пошел переодеваться». Ну а после души и небольшого перекуса меня забрала к себе Атарашики, которой пришлось рыкнуть на Норику с Мизуки, которой тоже хотели рассказать мне свои, несомненно, важные новости. Рейка первое время крутилась неподалеку, но после того, как Атарашики отогнала моих жен, тоже куда-то свинтила. Видимо, посчитала, что ей тут вообще ничего не светит. Расположились мы с Атарашики в одной из комнат особняка. Ни гостиная, ни кабинет, просто комната в викторианском стиле. Дождались, когда служанка принесет чай, после чего я начал свой доклад, в смысле рассказ. Учитывая, что приходилось упоминать много деталей, говорить пришлось много и долго. А Тарашики меня не прерывала, а дослушав до конца, некоторое время молчала. «С Юлиями точно проблем не будет», — было первым, о чем она спросила. «В подобном деле, — поставил я кружку на столик, — точно ничего сказать нельзя». Но предварительно все должно быть хорошо. Как минимум, пока кольцо у нас. Точнее, первые пару лет, пока оно у нас покивало Тарашики. Что ж, учитывая характер кагамитян, год-полтора у нас есть. Должны успеть подготовиться к их вероятной агрессии. Я все-таки думаю, что они не станут нападать, заметил я. Невыгодно им это. А отдавать все активы в Германии выгодно? Приподняла она бровь. Брось! Войны и из-за меньшего начинались. «Если бы дело касалось...» — запнулся я, подбирая слова. «Чести, гордости и тому подобного, то да. Но они платят за свои ошибки. Я не принуждал их, не обманывал, не бил в спину, я просто озвучил цену». «Не принуждал?» — усмехнулась она. «Впрочем, я поняла, о чем ты, но все же не согласна. Они теряют слишком многое». Но так я и не договорил», — дернул я плечом. «Если бы дело касалось гордости, тогда они могли бы напасть, из принципа. Но в нашем случае им придется слишком рисковать, по сути, из-за денег», — уточнил я. «Аматеру и сами по себе не подарок, так сейчас у нас еще и суперпатриарх есть, связи с Юкаями, в том числе Шунху. Древний, что прикрывал их тысячу лет, мертв. А убили его опять же Аматеру. В общем... Замолчал я. «Знаешь, лучше взгляни на ситуацию с нашей стороны, а не с их». «Ну да, Юлии крутые, но толку-то?» «Да я в одиночку им такой террор устроить могу, что на коленях прощения просить приползут. При этом добраться до вас, моей семьи, им будет очень сложно. А ведь я не один к ним приду». «Ну и про договор не забывай. Я собираюсь заключить его до того, как отдам кольцо, а не после, так что руки у них будут связаны». «Договор, да», — задумалась она. «Забыла. Надо будет продумать его текст очень тщательно. А то сам знаешь, как легко договоры обходить. Сложно обойти необходимость вступить в войну на нашей стороне». И уже закончив фразу, понял, что мне сейчас ответят ухмыляющиеся оторошики. «Кланы Хоккайдо смеются над тобой», — произнесла она. Не нападение тоже легко обходится, если формулировки неправильно подобраны». «Короче, я займусь этим вопросом. Составлю договор, а ты потом проверишь». «Договорились», — кивнул я. «Что-нибудь узнал о складе древнего?» — спросила она. «Не хранил же он все свои сокровища на вилле?» «Точно нет», — ответил я. «Но никто толком не знает, где все его имущество. Цинцин говорит, что на той стороне портала. Члены его клана вообще не в курсе. Но Юнгсу, о котором я говорил, — Думает, что все хранится в его мастерской, местонахождение которой разве что покойный Байха знал. В общем, — махнул я рукой, — думаю, этот вопрос можно закрыть. Не найдем мы ничего. Жаль, — вздохнула Тарашики. — Ну а что по тем артефактам, что ты с трупа древнего снял? Есть что-нибудь уникальное? — Да там все уникальное, — ответил я. — Наверное. «Точнее, пусть наши профессора скажут, а Хирану всего несколько предметов опознала. Защитный браслет, маску, прерыватель и пару атакующих колец». «Прерыватель — это хорошо», — покивала Тарашики. «А что там с маской?» «У нее два режима», — ответил я. «Усиление, примерно на ранг, и смена облика». «То есть?» — вскинула брови от Тарашики. «Та самая. Маска Юлиев, позволяющая менять облик». «Без понятия», — развел я руками. «По доступной информации, маска Юлиев не прибавляет сил пользователю, так что, скорее всего, эксклюзив». «Отлично», — произнесла Атарашеке довольно, после чего резко сменила тему. «Кстати, ты не собираешься брать третью жену?» «Что?» — удивился я. «Это ты к чему?» «Да так», — произнесла она, вильнув взглядом. «Атарашеке?» — нахмурился я. «Давай соблюдать традиции». Но «Ну, так я и не настаиваю ни на чем», — произнесла она, поправляя рукава блузки. «Просто ты у нас тот еще сухарь бесчувственный. Тебе плевать, на ком жениться, а мне пара интересных предложений поступила». «Я разберусь с этим вопросом сам, так что выкини эти предложения куда подальше», — произнес я сухо. «Ты на них хоть посмотри», — вздохнула она. «Мы ведь договаривались», — начал я, но не договорил. В конце концов, мне и правда плевать. Ладно, у тебя все в папках, как обычно. Пусть слуги мне в кабинет принесут. Договорились, кивнула она. До своего кабинета я добрался только утром и только ради тех самых папок от Арашики. Считаю, что завершение такого большого дела, как убийство древнего, дает мне право на пару дней отдыха. Так что, заходя в кабинет, я не собирался заниматься делами. Папки лежали на краю рабочего стола, И было их больше двух, а если конкретнее, то предложений было три. Сверху лежала папка с надписью «Кудзю». Этот род был в свое время на смотринах, где мне представляли своих дочерей аристократы. И пусть мы в конечном итоге выбрали род Кагу Цутивару, это не означает, что все остальные девушки автоматом идут нафиг. Вот Кудзю, похоже, и решили испытать удачу еще раз. Только на этот раз не с Мамоко, дочерью наследника, а с ее двоюродной сестрой Акими. Что они там в качестве приданного предлагали, я даже смотреть не стал. Мне, в принципе, этот род не нужен был. В качестве родни я имею в виду. Если что-то потребуется, я и без свадьбы с ними договориться смогу. В следующей папке говорилось о Бухаясе. Похоже, Дай не собирается полагаться только на Райдона, и решил закинуть удочку и в сторону от Арашики. Ну... Я, в общем-то, не против Анеку, тем более в дополнение к исследовательскому центру со всеми тамошними патентами, они теперь еще и кусок земли на Калимантане предлагают. Большой кусок. А если конкретно, то два острова на севере их территории, Почти 600 квадратных километров, плюс расположение хорошее. Более чем достойное приданное. Интересный нюанс предложения о Хаясе состоит в том, что если мне по какой-то причине не подходит Анеку, они готовы отдать АМИ. Ну, а третья папка удивила больше всего. Оказывается, род Сюнтен тоже прощупывает почву. Точнее, не сам род. На самой папке, рядом с названием рода, Атарашики от руки написала, что это заговор женщин, и глупые и высокомерные мужики ничего не знают. И тем не менее. Род Сюнтен нас уже какое тысячелетие недолюбливает. Все подколоть по поводу и без пытается. Мелкие пакости делают. Справедливости ради действительно мелкие. Тем не менее, я даже не представляю, как женщины собираются провернуть свадьбу между членами наших родов. Ну и что уж там, я в этом участвовать не собираюсь. Не то чтобы мне не нравился этот род, мне плевать на него. Просто я не верю, что культивируемые столько времени ревность, обида за то, что вторые по древности после императорского рода мы, а не они, может исчезнуть после одной свадьбы. Вешать себе на плечи еще и эту проблему мне не хочется». Если дамы хотят сблизить наши роды, пусть вон за Казуки бегают. Кстати, а ведь хорошая идея. У моего воспитанника, ко всему прочему, еще и неплохие отношения с Ишином, правнуком главы рода Сюнтен. Своеобразные, но хорошие. Казуки на Ишина постоянно ворчит и жалуется, но при этом как-то несерьезно. У них вполне себе здоровая конкуренция. мы трое ученики цуцу и гена но именно меня и шин как то обходят стороной стараясь не задирать а вот сказуки у них вечный срач но опять же здоровый скажем так срач надо бы подкинуть идею от тарошеки перевести стрелки откинувшись на спинку кресла я некоторое время пялился в потолок в принципе довольно интересное чтиво мне от подогнала заставляющая задуматься «Ладно, Кудзё, их можно сразу отбросить, но история с Сюнтен может быть интересной. Сложной, но интересной и перспективной. Но и Хаяси, По уму мне не стоит динамить их слишком долго. Ответ желательно дать в ближайшем времени. С другой стороны, они мне малолетку Ами предлагают, а значит, готовы ждать. Только вот я как-то больше к склоняюсь. Хотя бы потому, что мне будет неприятно узнать, если ей другого жениха найдут». А вот на Ами в этом плане мне плевать. Есть у меня в душе некое собственническое отношение к Анеку, что уж тут. Не хочу представлять ее с другим мужиком. Одно плохо, придется заниматься организацией свадьбы. Дамы мне, конечно, помогут, но... Что ж, раз для себя я все решил, надо поставить точку в этом вопросе. А если конкретнее, то поговорить о третьей жене с двумя первыми. Обеих жен я нашел на кухне, где они готовили обед для любимого мужа. Учитывая, что до обеда было еще далеко, можно и отвлечь. «Норико! Мизуки!» — позвал я их, и после того, как они обернулись, еще и головой махнул, чтобы они подошли, после чего отодвинул коленом Бранда. «Ну что ты ко мне липнешь? Еду ж не я готовлю, иди вон к...» В этот момент никем не замеченный Идзивару пронесся мимо меня с огромным куском мяса в зубах. И стоило ему только чуть удалиться, Брант ломанулся вслед за ним. Офигеть! Эта псина сейчас меня контролила. Вот ведь бандиты мохнатые. Причем, замечу, Идзивару очень грамотно подобрал время. Из кухни он выбежал именно в тот момент, когда Норику вешала на крючок фартук, стоя к выходу спиной. А на кухне никто, кроме нее, Идзивару заметить и не мог, так как взгляд отводить кошак научился очень даже неплохо. «Да...» — покачав головой, я перевел взгляд с коридора на жен, которые направлялись в мою сторону. «Надеюсь, у тебя что-то серьезное?» — произнесла Норику. «Но не очень», — добавила Мизуки. «Пойдем в гостиную», — кивнул я себе за плечо. До гостиной ни одной из многих в особняке мы так и не дошли. Просто я решил, что это далековато, и завернул в ближайшую свободную комнату. Правда, она была обставлена в японском стиле, то есть сидеть надо прямо на полу, из-за чего я уже хотел было выйти, но Мизуки, чуть толкнув меня в спину, проворчала. «Иди, иди! Думаешь, я уже без стула обойтись не могу?» Расположившись вокруг небольшого низкого столика, я прямо на жопе, девушки на коленях, немного помолчали. Норику с Мизуки ждали, что я хочу им сказать, а я решал, как именно мне начать. Я определился с третьей женой. — начал я разговор. — Только не говори, что это у Хаяси, — вздохнула Мизуки. — Она, — произнес я осторожно, — а что с ней не так? — Да не, нормально, — пожала она плечами. — Просто очевидно. А значит, скучно. — Очевидно? — удивился я. — Ну да, — хмыкнула она. — Ты ж не любишь экспериментировать. Норику тебе от Рашики-сан подобрала, а сам ты вряд ли выберешь того, кого не знаешь. — Я сейчас именно про свадьбу». «Кстати, да», — произнесла Норику. «Я тоже это заметила. Если тебе что-то нужно в каком-то серьезном вопросе, ты сначала среди своего окружения ищешь ответ. Вон, главного повара в токийский особняк уже какой месяц подобрать не можешь. Все ждешь, когда он среди своих найдется. Найми ты уже кого-нибудь со стороны». Хм, не замечал за собой подобного. «Да ладно, это естественно сначала оглядываться, кто рядом есть». Не согласился я с ней. А к себе в дом я тем более чужака не пущу. «Что-то мне подсказывает», — произнесла Мизуки иронично, «что если потребуется, ты найдешь способ повязать человека, чтобы даже чужак стал крайне преданным». «Среди ее каев, поищи в конце-то — проворчала Норику. «Их и клятвами связать можно. Короче, ты понял, о чем я. Ждать, пока вырастет оптимальный кандидат среди слуг, непродуктивно». «Откуда столько эмоций, Норику? удивился я. Мы там даже не живем». «Какие эмоции?» — ответила она. «Это просто пример был. Ну а если тебе нужно мое мнение по поводу Охаяси, то мне все равно. Я эту девушку и не знаю толком». «Мизуки?» — перевел я взгляд на Рыжую. У нее с Анеку точно какие-то контры были. «Если ты считаешь, что для тебя и Рода она нормальный вариант, то я не против», — ответила Мизуки. «А с остальным мы с Норику справимся». «Да что с ней не так-то?» — нахмурился я. «Ну, — протянула Мизуки, — это только мое мнение. Но у Анеку две проблемы. Первая — она считает себя очень умной. А вторая — она из тех, кто выстраивает у себя в голове идеальную схему жизненного пути и пытается подстроить окружающую действительность под этот план. Она будет чудить Син, точно тебе говорю. Но столкнемся с этим в первую очередь. Мы с Норико». И насколько она... Не знал я, какое определение подобрать. В пределах нормы, усмехнулась Мизуки, говорю уж нормально все. Идеальная жена лишь одна в мире, и это я, задрала на нос. Норику на ее последние слова не отреагировала. Привыкла, видимо. Ух, девчата! потер я переносицу, опять много думать. Синзи произнесла Норику мягко: У тебя единственная в мире идеальная жена. Она справится. Все будет хорошо. А если что. Ей еще и Мизуки поможет. «Обязательно поможет!» — произнесла рыжая бодро. «Подожди! В смысле Мизуки?»